Праздник испорчен. Красноф Леонид Михайлович, председатель Верховного суда Российской Федерации, о задержании Романова узнал в самый неподходящий момент. Накануне он взял недельный отпуск и в этот пятничный тёплый вечер находился в Екатеринбурге в гостях у дочери по весьма весомому и долгожданному поводу. Это был день рождения внучки. ей исполнилось 3 года. Звонок из генпрокуратуры прозвучал как раз в тот момент, когда был произнесён тост за маленькую гражданку России. Леонид Михайлович пригубил коньяк с недовольством, оглянул на Нозоева, пиликающий у телефон, помешкал и всё же решил ответить. При первых же словах, прозвучавших в трубке, улыбка с его лица испарилась. "Я сейчас", тихо сказал он супруге, поднимаясь с места. Та мгновенно уловила перемену, произошедшую в настроении мужа и понятливо кивнула. За долгие годы замужества, за первым лицом судебной системы страны, она привыкла не задавать вопросов. Краснов вышел на веранду, прикрыв за собой дверь, когда разговор с помощником генпрокурора был окончен. Он тут же набрал своего первого заместителя Прокопенко и проговорил: Анатолий Сергеевич, добрый вечер. Я вас не отвлекаю? Здравствуйте, Леонид Михайлович, отозвался тот. Нет, я только с работы выехал. Что-то случилось? Именно. У нас ЧП. Задержан Романов, судья Гагаринского района. Краснов тяжело вздохнул и продолжил: Взяли его прямо на трассе. В портфеле 200 тысяч долларов, меченые. Следствие утверждает, что Романов вымогал взятку за положительный исход судебного дела. Он сейчас в Следственном комитете дает показания. «Романов?» – переспросил Анатолий Сергеевич и на секунду задумался. «Помню такого. Причем только с положительной стороны. Жестковатый товарищ, но принципиальный». ни в каких подобных делах замечен не был так что взятка и судья романов понятия несопоставимые значит это провокация с досадой бросил вянит михаилович тем более плохое дело несмотря на прохладный ветерок обдувавший веранду он взмок от пота краснов глубоко вздохнул расстегнул верхние пуговицы рубашки и сказал Я тоже хорошо знала Романова, но это было несколько лет назад, а людям свойственно меняться. Откуда информация, Леонид Михайлович? Осторожно поинтересовался Прокопенко. Всё-таки арест судьи события из ряда вон выходящее. Мне никто ничего не докладывал. Может, какая-то ошибка? Исключено, отрезал Краснов. Был звонок в дежурку генпрокуратуры, оттуда в срочном порядке Известили меня. Скоро всё, телевидение и интернет запестрят новостями. Ведь не каждый день судью с поличным берут. Как они вообще посмели это сделать, не поставив в известность нас, воскликнул он и стукнул кулаком по гулким деревянным перилам. С ума все посходили. "Успокойтесь, Леонид Михайлович", спокойно произнёс первый заместитель. "Ничего пока не ясно". нужно разбираться. Анатолий Сергеевич, задержан судья, устало проговорил Краснов. При нём нашли крупную сумму. В данном случае сам факт ареста служителя Фемиды бросает тень на всех нас, включая меня, добавил он многозначительно. Тут в любом случае будет как в классике: ложечки нашлись, а осадочек-то остался. аре судьи прямой удар по всей системе правосудия Не сгущайте краски, Леонид Михайлович, сказал Прокопенко. Я проясню ситуацию. Именно об этом я и хотел вас попросить. Откровенно говоря, это неприятная новость застыла меня в расплох, признался Красноф. Я сейчас в Екатеринбурге, но, полагаю, через день-другой вернусь в Москву. Поэтому, Анатолий Сергеевич, Держите меня в курсе. Звоните в любое время суток. Непременно, пообещал шефу Прокопенко. Краснов сунул телефон в карман и невидящий уставился в уральское небо, усыпанное звёздами. Здесь, за городом, в безоблачную погоду оно выглядело прекрасно, не в пример городскому, московскому, тусклому и блёклому. Но в настоящий момент главного судью заботили куда более приземленные и насущные вопросы. — Так что же, — мучительно думал он, кусая губы. — Банальная подстава? Или Романов действительно вымогал взятку? Краснов с силой сжал кулаки. День рождения внучки был безнадежно испорчен.